Глава 4 Прошло три года с момента нашего возвращения с мертвых земель, с момента уничтожения мертвого пятна. За это время многое произошло. Но больше империи не потрясали никакие печальные события. Хотя один раз свободные бароны решили поднять бунт. Если честно, я так и не понял, что им там не понравилось. Но был он подавлен жестоко имперскими войсками. На этот раз император никого щадить не стал. Благо, что не все аристократы поддержали мятеж. Так что многим удалось сохранить головы. А все мятежники распрощались со своими землями, впрочем, как и с головами. Я в подавлении бунты не участвовал. Там без меня справились. Дело в том, что мятежники решили, что если смогут захватить пушки, то можно будет вновь вышвырнуть имперские войска за реку. Только вот затея не удалась. Все же и имперская разведка не зря свой хлеб ела так что заранее узнала о готовящемся мятеже. Нападение на склад отбили, а потом принялись вырезать мятежных баронов. Удивительно, но я не мог понять этих людей, зачем нужно было бунтовать. Из-за 10% от прибыли, которые они отдавали в казну, так это просто смешно. В общем, в результате мятежа примерно половина аристократов за рекой полностью лишилась своих земель. Остальные пока притихли. Всего мятеж длился пару месяцев, так что туда даже армию не стали посылать, справились своими силами. В бывших мертвых землях, а ныне в новом герцогстве империи, стройка шла полным ходом. Хотя, как мне доложили специалисты в строительстве, работы там больше, чем с моим городом. Я же захотел восстановить дворец, а не построить новый, вот сейчас там работяги и мучились. Кстати, я неожиданно от приобретения этого дворца получил небольшой бонус. Небольшой по моим нынешним доходам. Откапывали там хранилище какое-то, в котором хранилась казна погибшего сотни лет назад аристократа. Денег вроде и было много, но все они ушли на строительство. Только разные украшения мне привезли. Не хотел я их продавать. Все же работа старых мастеров. А такие украшения сейчас почему-то ценились. Хотя, как по мне, сейчас есть куда как лучше специалисты этого дела. За три года меня почти не беспокоили. Только раз император приказал съездить со своей дружиной их границы с водагами, усилить гарнизон, вот и все. Только вот даже там мне не удалось даже немного повоевать, потому что нелюди оттянулись от наших крепостей и вообще старались держаться подальше. Даже их разъезды появлялись очень редко. Глава государства тоже не спешил дальше углубляться в степи. Разумное решение, как по мне. Сейчас после ряда потрясений в империи и так много свободного места, куда можно было бы крестьян переселить. Так что со степями можно было бы просто подождать. Подрастет новое поколение людей, увеличится население, вот тогда можно будет вторую линию обороны против Вадага встроить. Точнее третью, если учитывать стену между горами. Мои кирпичи приносили все больший и больший доход. Правда, пришлось и в своем имении под столицей небольшой заводе поставить, потому что тащить отсюда лошадьми такой тяжелый груз было невыгодно. Причем даже император заинтересовался моим изобретением. Ну а что, дешевый и красивый. Естественно, он не стал свой дворец обкладывать кирпичом, а приказал навести порядок в нищем квартале. Там же одни только лачуги и были. Камня под столицей не было а его откуда-то дорого. Опять же, дерево при строительстве домов в городах использовать можно было только за большую сумму. Да и то, этого нельзя было делать вблизи стены. Мало ли, вдруг штурм, устроят тут пожары. В общем, получили мои мастера, а вместе с ними и я, серьезный государственный заказ. Так что пахали мы сейчас, не жалея сил. Я даже сам был удивлен, что так много удавалось зарабатывать на производстве кирпичей. Все это время некромант Раст был со мной, обучал меня своему ремеслу. Все же мне ему пришлось сделать омоложение раньше срока, а потом отпустить его на пару месяцев развлекаться, чтобы он у меня в доме беспредел не устраивал от счастья. Я принял решение отдать зелье омоложения старику не просто так. Дело в том, что у меня не было возможности учиться постоянно. Я же сейчас был не простым учеником, а графом в подчинении у которого было много людей. Да, у меня были помощники, только вот все вопросы они без меня не могли решить. Сначала Архимаг не обращал внимания на мои постоянные отлучки, но потом ему это надоело, и он в весьма грубой форме сообщил мне, что и у него есть свои дела, и постоянно торчать в моем городе он просто не может. Пришлось его успокаивать зельем молодости, чтобы некромант смог найти время на меня. Сразу же успокоился. Правда, два месяца он где-то пропадал. Но потом вернулся и теперь вообще меня не торопил. Некогда графу учиться? Да и хрен с ним. Впереди вся жизнь. А значит, и он торопиться не будет. Как бы то ни было, до восьмой ступени в некромантии я с большим трудом, но добрался. Кто-то может сказать, что слишком долго. Тем более у меня с начала обучения была уже четвертая ступень. Рагон помог. Только вот, как было сказано ранее, у меня просто не было возможности учиться постоянно. Опять же, теперь учеба была без зелий ускорения. Нет, они у меня еще оставались, но вот моя супруга их прибрала к своим рукам. Жадные руки графини добрались и до них. Как мне было сказано, ты и так архимаг, а мне тоже нужно быстрее учиться, чтобы соответствовать. Кстати, с обучением некромантии проблем было выше крыши. Дело в том, что нужна была постоянная практика, а заниматься некромантией и тем более проводить опыты на людях в империи нельзя было просто так. По идее, вообще запрещалось это делать, но не всем. Так что мне пришлось ехать в столицу, идти к императору на прием и там получать его дозволение на подобное безобразие. Император пошел навстречу, только вот сразу сообщил, что работать с людьми без присмотра я не буду. Так что в мой город приехал какой-то некромант, который внимательно следил за моей работой. Этого только не хватало. Скорее, он больше присматривал за тем, что творится в моем графстве. Да и за непоседливым универсалом присматривал, чтобы не выкинул чего-либо. Проблем с материалом для некромантии тоже не было. Ко мне в графство стали привозить отборных головорезов, бандитов, в общем преступников, которые были неосторожными и попались в руки правосудия. Вот с ними я и работал, учился делать разных монстров, да и заклинания на особо слабых испытывал. Даже думать не хотелось, сколько людей я уморил за три года, причем не самым гуманным образом. В бывшие мертвые земли крестьяне все же поехали, там довольно-таки быстро стало население расти, у меня, по крайней мере. Сначала мало кто захотел туда ехать, даже несмотря на налоговые послабления». Но потом, после того, как туда уехала первая партия переселенцев, потянулись и остальные. Неудивительно, куски земли там я давал приличные, так что трудяги могли неплохо так зарабатывать. Тем более всю нежить уже вырезали, а часть сама передохла. Я даже прикупил себе еще дополнительно земли у короны, благо, что расположение позволяло. На этом настояла Гретта. Деньги у нас были. По сути, они сейчас просто лежали. А так вложили часть из них. Получается, что сейчас в бывших мертвых землях у меня было целых два баронства. Правда, небольших. Хотел купить еще один участок, только вот за него заломили такую цену, что я тут же отказался от такой затеи. Видно, решили пополнить казну за свой счет. Ладно бы земля была с какими-нибудь рудниками, тогда бы я подумал. А так грабеж чистой воды. Этими землями распоряжался мой управляющий. Если честно, то я уже начал подумывать о том, чтобы и его сделать бароном. Военный из него никудышный, не а вот управленец очень грамотный. Хотя старость свое брала, конечно. За три года ко мне несколько раз приезжал Рагон. Поздравлял с рождением племянницы. Да и просто так заезжал в гости. У него же тут неподалеку тоже свое имение было. Император подарил после первой войны со свободными баронами. Вот он и следил за тем, как идут дела на его земля. Сестра на самом деле родила девочку и сейчас вообще из своего замка не выезжала. Только иногда навещала нас, хотя в основном ее муж приезжал. Дело в том, что несмотря на то, что мы ни с кем не воевали, тренировки продолжались, чтобы мои дружинники жиром не заросли. Один раз даже император у меня был проездом, ехал в свой новый город. Если честно, меня такой визит немного напряг. Но ничего страшного не случилось. Переночевал со своими людьми, попировал, а через три дня поехал дальше. Видно, просто любопытно было, как у меня в городе все устроено. Все же считалась моя столица самым безопасным городом. Если не в империи, то в бывших свободных баронствах точно. Он отличался от столицы империи только размерами и тем, что у меня не было тут бедных кварталов. Нищие у нас не приживались. Если человек здоровый, то никто ему не позволит просить милостыню. Вот работу могут дать. Только почему-то большинство голодранцев не радовались тому, что у них появилось дело, за которое платят деньги. Так что они вскоре уходили в более благоприятные для них города. Дармоеды и бездельники. Больше нечего сказать. Гархи за прошедшее время тоже расплодились. Теперь в моей стае было целых 126 особей. Если сначала меня такое количество крупных хищников напрягало, то сейчас нет. В состоянии прокормить без ущерба и в разы большее поголовье гархов. Одну из самок убили. Нет, не Линду или Лику. Другую. Скажем так, их дочь. Она тоже принесла потомство и часто с ними по лесу одна бегала. Там ее и подловили. Дело в том, что меня часто просили аристократы продать им гархов, только я не соглашался. Слушались хищники только меня, так что ничего их не ждало, кроме клетки. Видно, кто-то решил просто так украсть редких зверей, которых просто так в лесу поймать сложно. Наняли охотников, которые и подкараулили гарха с выводком. Мать сразу же убили залпом из арбалетов. Видно, и хищники расслабились, потому что не воспринимали людей как угрозу, за что и поплатились. Мелких гархов переловили, а после попытались с ними уйти. Нужно отметить, что эта затея почти удалась. Только вот на мертвого гарха девочки из ближайшей деревни вышли, собирали ягоды в лесу. Вот они тут же и сообщили о происшедшем. Я тут же снарядил погоню. Кроме воинов были и гархи почти в полном составе. Наверное, со стороны они внушительно выглядели. Едва только хищники увидели мертвую самку, так как будто обезумели. След взяли тоже довольно-таки быстро. Благо, что времени немного прошло. А потом они рванули по имперскому тракту. Такое поведение меня вообще не удивило. Все же в стае гархов к самкам особое отношение. А тут самку убили. Да еще и потомство куда-то уволокли. Хорошо, что Линда немного сдерживала своих подопечных. Так что они далеко вперед не убегали. Да и сами, видно, опасались потерять след. Все же по имперскому тракту ходили не только мы и похитители. Хотя, может быть, они щенков почувствовали. Погоня длилась до вечера. Видно, лошади у нас были порезвее, чем у бандитов. Так что смогли догнать. Ближе к вечеру похитители свернули с тракта и углубились в лес. Встали на ночлег. Видно, они расслабились. Решили, что ушли от погони. Тем более свидетелей их преступлений не было. Ошибка вышла. К большому моему сожалению, узнать, кто заказчик, я так и не смог. Некого было допрашивать. Гархи вырезали всех еще до того, как мы подошли к месту скоротечной схватки. Точнее, бойни. Из десяти похитителей не выжил никто. Да и лошадей их тоже перебили. Видно, так гархи отомстили за гибель своих сородичей. В мешках нашли и маленьких гархов, у которых морды были перевязаны веревками. Естественно, мы все облазили, в надежде найти зацепку, которая бы указывала на то, кто заказчик. Но не повезло. После этого гархи никогда не оставляли свое потомство без присмотра. В лес выходили только стаи, в которой было не менее 20 особей. Местные жители уже привыкли к таким опасным соседям. Да и чего им переживать? За все время не было такого, чтобы гархи на кого-то напали без причины. Да и животных в лесах не уничтожали поголовно, только больных. Даже соседи перестали жаловаться, потому что мои питомцы перестали к ним заглядывать. А если и заглядывали, то убивали только хищных зверей, своих конкурентов. Зато сельские жители уже без боязни в лес ходили, вообще не опасались. Иногда было такое, что молодые гархи задерут курицу во дворе замка или поросенка. Только это происходило редко. Да и более старшие товарищи быстро объясняли мелким о недопустимости подобного. В общем, если не обращать внимания вот на такие неприятности, все у меня было хорошо. Ездить почти никуда не приходилось. В основном ко мне в гости приезжали. Супруга герцога так вообще у нас едва ли не прописалась. Ее муж воюет? а она у нас прохлаждается. Мешает Гретти учить заклинания. Впрочем, я был доволен этим. Нет, не тем, что супруга бездельничает, а то, что герцогиня у нас часто гостит. На нас никто нападать не собирался. Но все равно неплохо, когда имеются вот такие знакомства. Кстати, графство мое продолжало крепить оборону. Уже несколько замков перестроили, на стены которых установили пушки. Так что сейчас на нас напасть мог только безумец. Конечно, у моих вассалов пушек так и не было. Император все еще запрещал кому-то покупать или делать такое оружие под страхом смерти. Так что пользовались ими только мы и имперские войска. Остальные аристократы действовали по старинке. Радовались мы жизни, развивали свое графство. Все же тут еще нужно было много дорог построить. Воспитывали детей, которые уже вовсю бегали. Так что глаз да глаз за ними нужен был. Как бы чего эти сорванцы не выкинули. Благо, что бабушка и дедушка любили с ними нянчиться. Да и нянек была целая куча. Так что было кому за ними присмотреть, когда родители заняты. В общем, радовались мы жизни и надеялись, что не навалятся на нас никакие проблемы. Только вот его императорское величество от чего-то про меня забывать никак не хотел. Поэтому снова оказал мне честь и прибыл в мой город. Впрочем, опять он тут был проездом. Я надеялся, что и на этот раз он просто побудет у меня немного и уедет, не нарезав мне каких-либо задач. Только вот ошибся. Оказалось, что этому засранцу не давал покоя неизведанный материк, точнее его жители, так что правительство решило все же с ними наладить отношения. В общем, после пирушки император решил со мной поговорить с глазу на глаз. «Не устали еще бездельничать, граф?» с улыбкой спросил меня император, Едва только дверь за слугой закрылась. Кроме него в комнате присутствовали Рагон, еще два малознакомых мне мага и знакомый советник императора. «Мне некогда бездельничать, ваше императорское величество», осторожно ответил я. «Сами же знаете, что за землями нужен постоянный присмотр, иначе недалеко и до беды». «Что есть, то есть», кивнул глава государства. «Вот те же бароны. Впрочем, не об этом речь». Мужчина замолчал и о чем-то задумался. Видно, решал, как бы мне преподнести те неприятности, которые он хочет на меня вывалить. То, что так и будет, я даже не сомневался. Явно он меня сюда позвал не просто так языком помолотить. «В общем, граф, тебе нужно будет отправляться на неизведанный материк», произнес он после нескольких минут томительного молчания. «Зачем?» – поинтересовался я. Нам просто не дает покоя то, что там живут люди. Хотелось бы с ними все же начать сотрудничать. Вашей задачей является провести по маршруту вот этих благородных господ». Он махнул на своего советника и архимагов. «Кстати, Рагон тоже пойдет с тобой. Ты должен склонить граждан неизведанного материка к сотрудничеству». «Каким образом?» Поинтересовался я, с большим трудом сдержав нервный смешок. По-моему, уже говорил, что мы им не интересны. У меня только один знакомый человек на неизведанном материке, который ко мне хорошо относился. Да, этот человек входит в совет магов, но вот какое ее положение я точно и не знаю. Для этого с вами и поедут мои люди, улыбнулся император. Ваше дело просто провести их туда и познакомить с вашей хорошей знакомой. Туда идти нужно больше месяца, по джунглям. Думаете, что такие пожилые люди осилят такой маршрут? Это не твое дело, граф, как мы идти будем. Твоя задача — нас туда проводить, — заявил один из архимагов. Если что-то не нравится, то можешь нас тоже омолодить. Или ты только своим друзьям помогаешь безвозмездно. Не надо со мной таким тоном разговаривать, — с угрозой в голосе произнес я. Иначе получишь пинка под свою задницу и вылетишь с моих земель. — Ну да, я уже давно перестал терпеть, когда кто-то мне пытается нахамить. Я сам архимаг и граф, а этот урод разговаривает со мной, как со своим слугой. — Кому мне помогать? Как раз не твое дело, — продолжил я. — А вот если ты будешь задерживать группу или тебя там съедят, то это уже будет меня очень даже касаться. — Перестаньте, господа, — примирительно поднял руку император, — не для этого мы тут собрались. А вы, господин архимаг, выбирайте выражение. Не со своими подчиненными разговаривайте. Мы тут гости. В общем, граф, ваша задача – провести наших людей к обжитым территориям на неизведанном материке. Все понятно? Да, ваше императорское величество, – буркнул я. Если все пройдет успешно, то есть группа или ее часть вернется обратно, то я вас щедро награжу. Мне сообщили, что вы хотели у меня купить еще одно баронство. Так вот, получите сразу два. Но это при успешном выполнении нашей миссии. Когда мы должны будем выдвигаться?» Поинтересовался я. «Как только закончится сезон штормов. Сразу же, чтобы без проблем на материк прибыть». «Понятно», кивнул я. «Только у меня есть ряд условий». «Какие еще условия?» Благожелательная улыбка слетела с лица императора. Ваши люди должны меня слушать на неизведанном материке. Причем я оставлю за собой право убить любого, кто этого не будет делать, в том числе и архимага. Как я понимаю, они туда едут в качестве послов. Но вот за их безопасность буду отвечать я. Это справедливо, кивнул император. Что-то еще? Еще воины, которые нас будут сопровождать, не должны иметь при себе никакого железа так что оружие и доспехи пусть даже не берут. А как они нас защищать будут? Тут же возмутился тот же самый архимаг. Не знаю, пусть деревянные мечи делают, деревянные доспехи, копья, мне плевать, но железа с нами не должно быть. И зачем такие строгости? Удивился император. Магические твари почему-то не переносят железо, причем легко его находят. Может, создатели так сделали, а может, что-то еще. Только вот нам удалось месяц путешествовать по джунглям с копьями, и при этом мы не потеряли ни одного человека. — Раньше вы этого не говорили, — недовольно сказал император. — А я тебе все выкладывать должен, шустрый какой. Да и как-то не заострял на этом внимание, поэтому не сказал. Хотя Алинда говорила, что не стоит идти в джунгли с железом. Больше будет надежды, что выберемся обратно. Гости, за исключением Рагона, убыли на следующий день а я стал готовиться к выходу. Брать с собой целую армию не собирался. Обойдусь сотней воинов, которые уже были на неизведанном материке. Требовалось еще и зелье подготовить, которым мы будем мазать себя во время путешествия. Да и с доспехами нужно было что-то решить. Все же я решил прислушаться к совету Алинды и не брать с собой металл. Вот же придется всех солдат проверить, которые пойдут с нами, чтобы тоже не выкинули что-то. Мало ли, вдруг кто-то захочет с собой меч взять, на всякий случай. В империи росли деревья очень прочные, хотя с хорошим металлом они, конечно, не сравнятся. Вот из них я и решил сделать доспехи для своих солдат. Можно было бы и в набедренной повязке под джунглям бегать, но вот как-то некомфортно себя там чувствуешь в таком виде. Хотя у меня накидки, подаренные женщиной, есть, а они даже влагу не пропускают». «Вот же, нужно и этот раствор сделать, чтобы своим солдатам одежду в ней сполоснуть. В общем, дел хватает. Супруга едва только узнала о путешествии, как тут же закатила мне скандал. Нет, она не требовала, чтобы я отказал императору. Она хотела пойти вместе со мной, аргументируя это тем, что маги жизни в дороге точно пригодятся». Как по мне, так она и сама была бы не против того, чтобы с таким необычным архимагом жизни, как Алинда, пообщаться. Может, и ее чему-нибудь научит старушка. В общем, она мне сообщила, что если я ее с собой не возьму, то она поплывет отдельно от нас. К сожалению, характер у нее был таким, что если она что-то вобьет себе в голову, то эту мысль трудно будет выбить. Пришлось мне согласиться с требованием жены. Даже то, что она год не увидит детей, не стало для нее серьезным аргументом. Благо, что хоть не потащила их с собой, пришлось бы ее просто запереть в замке и приставить охрану.